Шаг 2. Попросите разрешения. Как только вы осознали оберегаемого изгнанника, попросите разрешения у защитника познакомиться с этой детской частью. Вы можете услышать открытое «да» или «нет», или, возможно, просто почувствуете, что ваш путь к изгнаннику ничто не преграждает, или, напротив, что есть какое-то препятствие. Внезапное появление изгнанника в сознании укажет на то, что вы прошли. После этого лучше всего выяснить, есть ли еще защитники, выступающие против вашего контакта с изгнанником, и получить их разрешение тоже. Если вы не получаете разрешение, прочтите раздел «Обратитесь к страхам защитника» далее. Этот шаг подчеркивает главное преимущество использования ВСС — готовность к сотрудничеству. Рассмотрим ситуацию, когда ваше сердце закрывается, чтобы не чувствовать боль отвержения вашим возлюбленным. Во многих формах терапии вы будете фокусироваться на этом блоке и пытаться раскрыть свое сердце, чтобы почувствовать стоящуюся там боль и излечить ее. Но это означает борьбу с замкнутой частью вас, то есть с защитником. Эта часть верит, что она должна оставаться закрытой, чтобы вы могли избежать острой боли. Если она превратится в вашего врага, вам станет только хуже. Чем усерднее вы будете стараться обойти этот блок, тем больше будет его сопротивление. Если вам удастся пробиться сквозь защиту, может произойти впечатляющее исцеление, катарсис, но не исключено, что закрытый защитник вскоре возобновит свои действия из-за того, что вы отнеслись к нему непочтительно, не спросив его разрешения. Само понимание того, что в процесс вовлечены две части, приносит существенную пользу. Хотя защитник оберегает вас от боли, он может не осознавать, что есть изгнанник, уже испытывающий боль. Он может думать, что действительно полностью предотвращает боль, а не мешает вам чувствовать то, что изгнанник уже чувствует. Используя ВСС, вы не пытаетесь пробиться сквозь защиту, вы даже не просите снять этот блок. Вместо этого вы даете защитнику понять, что изгнанник уже страдает, а вы лишь просите разрешения поработать с ним, чтобы облегчить испытываемую им боль. Так защитник почувствует, что вы пытаетесь помочь, а не навредить, и с большей вероятностью согласится.